Избавление. Первое. Солнце теперь садится гораздо позднее. Среди полной тишины верхушки сосен окрашены веселым светом. Два дня на даче пахло весенней водой, но опять наступили холода. В прямоугольном циферблате наручных часов, как на обрамленной картине, проступает день. Коричневое, темно-зеленое и голубое. Так со времен Возрождения писались планы в европейском пейзаже. Но есть еще и ветка, сухая, корявая, капризной линии она рассекает видимое на две неравные части. Серое пятно соседского сарая, на его крыше белый матрас слежавшегося снега. Но я веду головой вправо и наверх. Выше, выше и быстрее, чтобы оттуда сорваться вниз, пронестись по линии забора и опять воспарить. К вечеру краски приглушаются. Мир становится похож на древнюю китайскую гравюру, монохромный скупой, полный разлитой повсюду энергии. На даче все та же красная кричатая скатерть на овальном столе, оранжевый свет абажура, телевизор, который мне совсем неохота включать. Жасмин похож на бамбук с китайского свитка. Тонкие веточки фруктового дерева чуть тронуты инием, Подчеркнутые им линии рождают ощущение многомерности и глубины.